Глава 8. Шапшников никогда не искал друзей среди своего начальства. Он считал, что дружить надо с равными, лучше заводить приятелей за пределами служебных отношений. Его мнение изменилось, когда на смену амбициозному карьеристу пришел толковый мужик примерно 50 лет, обладатель огромного роста и такого же опыта. Он не снимал стружку с подчиненных лишь для того, чтобы держать в страхе и немом подчинении, но требовал результат. Он позволял себе выпить Если случался повод, в хорошем настроении травил анекдоты, а если не в духе, мог строить головомойку. Но подчиненные не серчали, понимали, что шеф сам только что получил выволочку от своего начальства. Если раньше Шапошников без энтузиазма и оптимизма заходил в кабинет своего непосредственного руководителя, то сейчас мог заглянуть не только по приглашению, но и просто так, или спросить совета. Его звали Семён Семёнович Мешковец. За глаза друзья и подчиненные называли его Мешком. Похоже, Асемен Семёнович догадывался о таком нелестном прозвище, но не обращал на такую чушь и мелочь внимания. В глаза никто не осмелится так обратиться. Шапоршников сидел напротив мешковца и докладывал подробности о деле, как они его называли пиковый валет. История получается такая: найдено два трупа. Оба мужчины весьма состоятельные и, похоже, сколатившие капитал не совсем честным трудом. Оба попадали в поле зрения полицейских органов, но доказать факт преступления не удавалось. А, может, следователи вели дела без особого рвения. Очернять своих коллег не имею права, но оба гражданина благополучно вывезли капиталы и обосновались: один в Израиле, второй во Франции. А сейчас и подавно обвинять кого-то в халатности не имеет смысла, потому что оба гражданина мертвы. Объясняет эти дела тот факт, что оба получили смерть от укола с ядом дителин, и возле трупов обнаружена карта пиковый валет. Третий участник этой драмы не совсем вписывается в общую картину. Он также получил карту, которая, похоже, предупреждает о грядущей неминуемой смерти, да только что-то пошло не так. И Гульбанкин Эдуард Аркадьевич остался жив, хоть и попал на больничную койку с тяжелейшим сердечным приступом. А что тебя не устраивает? «Пиковый вот есть факт покушения на убийство тоже. То и не устраивает. Сергей достал из папки листок и протянул Семёну Семеновичу. Экспертиза показала, что в вине, который должен был пить только хозяин дома, находился яд мышьяк. Да, странно. Убийца должен идти тем же путем, как и в двух первых случаях. Укол дителины и Карта, а тут как у Агаты Кристи. Компания, в которой все друг друга знают, умирает ни в чем не повинная женщина. А, может, отравить хотели именно ее?» Все свидетели показывают, что бутылка предназначалась именно Гульбанкину. «Вы допрашивали близких покойной. Что она за человек? На какие средства жила, какой круг знакомых? «Еще нет. Сегодня похороны, а завтра я жду сына с невесткой». Рафик будет допрашивать сожителя. Так, вернемся к убитым. Надо выяснить, что их связывало между собой? Что-то такое в прошлом, связи с криминалом, ворованные деньги. «Гульбанкин подтверждает факт знакомства с этими людьми. Он ответил утвердительно, когда увидел фотографию Константина Троипольского, отравленного во французской Байоне, а про еврейшки Нази выразил сомнения. Однако, ясно как день, то, что он знакомый с ним, но почему-то не хочет рассказывать об этом. Гольбанкин еще в больнице, с ним надо очень жестко поговорить. Тот, кто хотел его убить, возможно, захочет довести свое дело до конца. Врачи еще наблюдают за ним. Шапшинников усмехнулся. Там одна медсестра взяла над ним патронаж. Никого не впускает, бережет его покой, видать, глаз на него положила. Я хотел приставить охрану, но людей нет. Там и без нас есть кому оберегать тело. Да и охранникам в этой клинике я наказал держать ухо востро. А Ченн занимается Гульбанкиным. В том-то и дело, что никак не связан с криминалом. Он один из владельцев концерна Сливочное царство. Бизнес абсолютно легальный и процветающий. Причин сматываться из страны у Гульбанкина нет. Разговаривали с людьми и коллегами на производстве. Рафик вчера провел там несколько часов и выяснил некоторые странности. Я пока не знаю, что это нам дает. Что именно? Вот, например, труп Ашкинази обнаружили в реке неподалеку от поселка Свияга. Именно там находятся ферма, принадлежащие Сливочному царству. И как раз в этот день, когда был убит и сброшен в реку еврей Гульбанкин, находился в тех местах. Вроде бы ничего удивительного, они и строят биогазовую электростанцию для обслуживания ферм электричеством. Что это еще за станция? Первый раз слышу. Европеец придумали. В емкостях складируют навоз и всякий мусор. Он при помощи определенных химических добавок бродит и вырабатывает метан. А метан, соответственно, преобразуется в электричество. Вот так из говна конфетка получается. Ну надо же, удивился Мешковец. Для нашей страны это просто кладезь, потому что чего чего, а говна у нас предостаточно. Ладно, что еще тебя напрягает? Когда был убит Троепольский во Франции, в городе Тулуза проходила сельскохозяйственная ярмарка, и Гульбанкин был там. И к слову сказать, от Тулузы до байона езды на автомобиле около двух часов. Ты прав, что-то много совпадений. Уж не он сам ли устроил шоу с подброшенными картами и отравлением, чтобы отвести подозрение. Мешковец поднял трубку и попросил секретаршу принести чай. А что с официантом? Жить будет Пока неизвестно, он в себя еще не приходил. Матери сообщили? Пока нет. Подождем еще пару дней, может, оклемается. Врач говорит, надежда есть. Мать в пансионате санатории Сердце лечит. Если сейчас сообщить, неизвестно, как перенесет такую новость. Ты уверен, что это он вино принес? Больше некому. За это он и деньги получил и мать в дорогой санаторий пристроил. За это и без сознания лежит. Лучше бы он пришел в себя. Да, в дом Гульбанкина кто-то проникал. Печать сорвана. В доме что-то искали. А, новых отпечатков и следов эксперты не нашли. А, что скажешь про инъекции дителина? Убийца имеет отношение к ветеринарии или имеет животных, потому что этот препарат применяется для временного или окончательного усыпления животных. Пожилая секретарша осторожно открыла дверь и внесла разнос с чаем и печеньем. Тут ожил телефон в кармане Шапшникова. Он слушал несколько секунд, потом отключился и уже на ходу бросил «Чай отменяется. Новое убийство с такой же картой. Все эти дни после смерти матери Пётр находился в угнетённом состоянии. Ему хотелось уже встряхнуться, взять себя в руки, заняться похоронами, хоть что-то делать, но слабые энергетические позывы взбодражив сознание быстро растворялись в еще неведомой доселе тоске. Всю свою жизнь Петичка, Петенька, Петюня, как любила называть его мать, прожил возле нее. Он был хорошим мальчиком, неплохо учился в школе, был покладистым, ласковым и смирным. Он не оказывал сопротивления, когда родительница выбирала для него одежду, выбирала друзей и девочек, с которыми можно дружить. Только однажды открыто вступил в противоборство, когда мать всучила ему потрёпанный кожаный кофр со скрипкой и схватив за руку, повела в музыкальную школу. Вот в этот момент Петя был неумолим. Он категорически отказался становиться музыкантом, а тем более скрипачом. Меня и так в школе дразнят маминкин сынком. А если я еще буду ходить вот с этим чемоданом, все дворовые пацаны пинать меня начнут. Ты, мамочка, еще очки мне круглые купи, чтобы я на ботаника был похож. Тогда хана моему детству. Задолбают мои же друзья. Светочка лишилась дара речи от таких недетских рассуждений и, не зная, как поступить, впала в драматизм. Что ты такое говоришь? Я твоя мать и лучше знаю, что для тебя хорошо, а что плохо. Женщина прекрасно понимала, что мальчику нужна мужская поддержка, а у нее как-то не получалось найти себе достойного мужа. Она не брала во внимание только Гульбанкина. Он был мужчина хоть куда, но она с первого момента понимала, что такой красавец не задержится возле нее долго. Однако он после развода не только не делил имущество, но и развивая свой бизнес всячески помогал им с сыном. В тех случаях, когда возникали неразрешимые ситуации, Светочка использовала беспроигрышный козырь Начинала тяжело и быстро дышать, нагоняла в глаза слезу, ее голос становился надрывным, и, прижимая руки к сердцу, мать пыталась повлиять на совесть, честь и ум сына. И ей часто это удавалось, но не в истории со скрипкой. Петичка отправился в футбольную секцию. Уже с возрастом Пётр начал понимать, что в матери жила, но так и не прорвалась наружу, осталась лишь на бытовом уровне драматическая актриса Ермолова. А, может, Пелагея Стрепетова или Алиса Конин? Только став уже взрослым и самостоятельным, в такие моменты, когда мать походила на актрису Кручинину и пьесы Островского «Без Безвины виноватые. Петя просто не мог отказать матери, хотя понимал, что эти стенания просто игра. Мать водила сына по филармониям, выставкам, театрам. Вот там, мальчик 10 лет и увидел эту печальную историю, как одна актриса по воле злого рока потеряла своего сына, а потом нашла его уже взрослого и несчастного. И как все до слёз трогательно закончилось. В глазах Петички стояли слезы, Он не мог себе представить, что когда-то лишится матери, самого близкого и дорогого человека на всем белом свете. Сейчас Пётр растерялся, ему стало непонятно, как он будет жить дальше без этой путеводной звезды, ведь мать выбирала ему университет, профессию, манеру одеваться, говорить и даже девушек. Однажды она, не без определенного умысла, пригласила на ужин Юлию. Девушка, вероятно, очень четко уяснила инструкции Светочки и быстро нашла общий язык и интерес из Петей. Они подружились и вот-вот должны уже пожениться, но сейчас в ближайшее время ни о какой свадьбе не может быть и речи. На панихиду собралось много людей. Петр даже не подозревал, что у матери такой обширный круг знакомых. Здесь же присутствовали все участники той злополучной вечеринки, кроме Гульбанкина, который, как слышал краем уха Петя, до сих пор находится в больнице под неусыпным наблюдением докторов. В траурный зал, где проходило прощание, все подходили знакомые, соседи, друзья, клали цветы, потом отходили, тихо переговариваясь. Пётр еле сдерживал слезы, стараясь держаться по-мужски строго и с достоинством. В его душе плескалась темная муть. Он презирал этих цветущих, болтливых подружек матери, бывших любовников, сердобольных соседок, еще пуще ненавидел компанию, которая присутствовала при трагедии. Эти два толстых упыря, владельцы сливочного царства, тощая как палка с холодными глазами жена одного из них, Он нашёл глазами седую шевелюру Маргариты, крупное тело домработницы и подумал: "Но почему именно его мать, а не кто-нибудь другой? В конце концов, этот Гульбанкин должен был выпить яд". Пётр мрачно усмехнулся про себя: "Айда, Эдик, Айда подлец, который раз от смерти уходит, и сейчас выкрупкнется. Врачи подлатают и вернется он к своим бонсай. А его матери нет, и не вернешь. Сдерживать рыдания становилось все труднее, потому что рядом, не стесняя слез, заламывал руки любовник матери Егор. В какой артистической среде мать нашла этого сорокалетнего некогда красивого, но начинающего лысеть мужчину, никто не знал. Да и не интересовался. После третьего претендента на руку и сердце и кровать Петя перестал спрашивать родительницу. Что толку их запоминать, все равно скоро появится новый. Но Егорка задержался. Наверное, со Светочкой нашлось много общих интересов. Оба оказались натурами тонкими, творческими и артистичными. Плакал любовник искренне и горько, теребил в руках мокрый платок, не обращая внимания на присутствующих. Пётр с жалостью смотрел на него. Он единственный, кто так искренне горевал об уходе Светочки. Он сжал локоть Егорки, поддерживая как бы сообщая о том, что горе у них общее, и подумал: "Хорошо, что у него есть Юля. Петру, как никогда, необходима была поддержка. Он прикинул в мыслях, что зарегистрировать брак можно и без пышных торжеств, тихо, по-семейному, в узком кругу. Вот пройдёт 9 и 40 дней, тогда и поженится. Да и куда торопиться? все равно живут вместе. Когда Светочка познакомила сына с девушкой, то та вскоре переехала к ним жить. Благо, метраж роскошной четырёхкомнатной квартиры позволял. Мать не была ханжой и все условности отметала. Главное, чтобы сыну было хорошо, а уж кто, как не она, мать, знает, что лучше для любимого и единственного чада. А вот Егору-бедняге есть о чем сотрясаться в рыданиях. Куда он теперь пойдет? Вторую такую светочку ему уже не встретить. Может, родители или родственники где-то есть? Ведь жил же он где-то до встречи с возлюбленной, не с луны же свалился. Петя никогда не интересовался прошлым Хахля матери, его и настоящее никогда не занимала, а про будущее и говорить нечего. Пётр сбросил дурацкие пустые мысли, сейчас надо думать, как приноровиться, жить без матери. Ох, горе горькое. Обед в ресторане прошел тихо, без речей и воспоминаний прошлого. И вскоре негромкие застольные разговоры о том, какой же милой была покойная, перешли на темы совсем посторонние: косметология, цены в магазинах, последний сериал с Мироновым. На прощание Пётр поблагодарил всех присутствующих, что пришли проводить светочку в последний путь, и помянули добрым словом. А когда народ рассеялся, Пётр, Юля и Егор отправились в пустую и от этого казалась такой огромную квартиру. Петя решил немного повременить с разговором о том, когда именно сожитель соберет свои чемоданы и отправится во свояси. Он великодушно дал время освоиться с той мыслью, что их связывала только светочка, и сейчас пути расходятся. Однако Егор не проявил величия своей души и как только они переступили порог квартиры, пригласил собраться за круглым столом гостиной для важного сообщения. Петр с Юлией несколько удивились такому повороту, молча переглянулись и безропотно устроились в креслах. Все устали, день был долгим и тяжелым, хотелось уже принять душ, выпить чего-нибудь покрепче и остаться наедине со своими мыслями в своей комнате. Но у Егора как будто появилось второе дыхание. Печаль во взгляде сменилась уверенностью, и голос прозвучал повелительно. Дорогие мои, теперь мы одна семья, и надо уже решить вопрос с поиском убийцы Светочки. Следствие, я думаю, на правильном пути, и на завтра нам необходимо явиться в полицию для отдачи показаний. Возникла небольшая пауза. Пётр, не двигаясь со своего места, изрек. Я хотел оставить этот разговор на потом, но ты сам затронул эту тему. Несмотря на то, что ты живешь здесь уже достаточно долгое время, никакая мы не семья. И я просил бы тебя съехать из квартиры. Конечно, не сегодня, когда найдешь себе подходящее жилье. Думаю, тебе хватит двух трех дней. Егора не смутили такие речи. Он продолжал стоять в позе смирного, но уверенного в себе солдата. Потом достал из папки, лежащей на столе, какие-то бумаги и протянул Петру. Возникла пауза, и Юлия от любопытства готова была уже подпрыгнуть и сунуть нос в листки, которые с немым удивлением перебирал жених. Не может быть. Она не могла это сделать со мной. Что это? Девушка не выдержала и катапультировалась со своего места, увидев бумаги, прохрипела: «Вы зарегистрировали брак?" Теперь они оба с немым ужасом и изумлением взирали на новоиспечённого родственника, а тот, заранее предполагая такую реакцию, спокойно ответил: "Да, мы тайно поженились. Дело в том, что моя жена и твоя мать не оставила завещание. Теперь все принадлежит мне, как законному супругу". Я буду более благосклонен к тебе и дам неделю для того, чтобы ты нашел для своей будущей семьи достойную квартиру. Повисла пауза. Петру хотелось ущипнуть себя для того, чтобы происходящий бред превратился в пустое наваждение. Он еще раз внимательно изучил свидетельство о браке и уставился взглядом на карман рубашки Егора. Ему казалось, что если он посмотрит ему в глаза, то тот, как питон, заворожит взглядом и засосёт в черную бездну своего нутра, как заглотил свою сожительницу. Почему именно в ЗАГСе Кингисепа? Он лихорадочно соображал, что спросить. Мысли его путались и никак не выстраивались в порядок. И с какой стати такая таинственность? Какая разница в каком ЗАГСе?» Ну Кингисеп. И потом, Светочка не хотела, чтобы кто-то помешал нашему счастью. Егор прошел к бару и по-хозяйски налил виски. Потом повернулся к растерянному Петру. Ты выпьешь что-нибудь? Бывший хозяин квартиры отрицательно махнул головой и снова уставился на карман. ты козел прыткий. Обвел вокруг пальца наивную женщину. Получается, что и дача, и автомобиль, всем принадлежит тебе? Не надо оскорблений, иначе я пересмотрю свое предложение пожить здесь еще месяц. Да пересматривай ты что хочешь, но я это так не оставлю. Петя подскочил и хаотично задвигался по комнате. Вдруг внезапно остановился, озарённый страшной мыслью. Вот теперь я понимаю, что убить планировали вовсе не Гульбанкина. Это ты убил мою мать. Думаю, мать захотела порвать с тобой. А ты решил избавиться от нее? Боялся, что она отправит тебя с тем, с чем ты сюда заявился, с тремя мятыми рубашками, парой трусов и дрявыми носками. А вот это очень даже правдоподобно, вмешалась Юля. Я слышала, как ты, она легко поднялась с кресла, придвинулась вплотную к вдовцу и ткнула пальцем все в тот же карман. Предложил Светочке выпить красное вино. Ты просто настаивал. Я сидела рядом с тобой и слышала весь разговор до мелочей. Вот это я завтра и расскажу в полиции. Да я уверена, что этот разговор, слышал и переверзив, он находился напротив тебя. Не думай, что ты отвертишься так просто. Уверенность Егорки пошатнулась от такого напора. Он залпом опустошил стакан с алкоголем и скрылся в комнате, в которой он обитал вместе со Светочкой, на ходу бросив: «У вас ничего не выйдет. Вам не удастся меня оболгать!» Дверь с театральным грохотом захлопнулась, и Пётр с Юлией вернулись на свои места. Голова шла кругом от такой информации. Оба лихорадочно соображали, какой шаг предпринять следующий: обращаться ли к адвокатам, проверять подлинность документов или искать жилье. Юлию совсем не радовала перспектива возвращения в родительский дом, в котором, помимо стариков, проживало еще два брата. Да и дом находился на окраине города, откуда добираться до работы около двух часов. По выходным, как правило, отец в стельку частенько и братья компанию ему составляет. Мать привыкла за всю жизнь, а им в таком хаосе придётся несладко. Юля мечтала выбраться из этого дома, из прокуренной и заставленной пустыми бутылками кухни. Вроде только начало все налаживаться: свадьба на носу, шикарная квартира, кольцо, свадебное путешествие, белое платье, и вот на тебе. А Пётр углубился в свои горькие мысли. Как так? Мать, добрая, надежная, заботливая, вдруг превратилась в мачеху? Она ради того, чтобы удержать любовника, который младше ее на 20 лет, прется с ним в периферийный ЗАГС и заключает брак. Не удивляюсь, что она и фату одевала. престарелая и нефетка, зло и горько размышлял несчастный сын. «Обо мне, она подумала, когда согласилась на такой шаг, да еще и тайный. Глупость какая-то. Они долго ворочались на широкой кровати, взбудораженные мысли не пускали сон. Потом Юля прижалась к жениху и прошептала: "Я всегда буду с тобой. Ничего не бойся. Попросим у Гулбанки судить деньги на первый взнос. Я возьму в банке ипотечный кредит и купим квартиру. А пока поживем с моими родителями. В тесноте да не в обиде". На глазах Петра от обиды навернулись слезы. Он вытер ладонями мокрые глаза и, понимая, что Юля не видит в темноте проявления его слабости, сглотнул ком и хрипло ответил: "Я так просто не отступлю. Я родился в этой квартире, прописан здесь же и вписан в приватизацию. Спрошу у Эдуарда Аркадьевича адрес его адвоката и подам в суд на Егора. Возможно, квартиру и имущество придется делить, но все он не получит". И только когда пришло решение, они уснули тревожно и без сновидений. Он терпеть не мог похороны рыдающих скорбящих, запах карвалола и лилий, но пропустить церемонию не мог. А когда после погребения Светочки вся процессия направилась в ресторан на поминальный обед, переверзив сославшись на важные дела, спешно поехал домой. День стоял душный жаркий, и черная рубашка расплылась по бокам темными влажными пятнами. Сансаныч вел машину лихорадочно и нервно, его руки импотели и тряслись. С закрытыми дверями огромной квартиры он почувствовал себя в относительной безопасности. Ирина уехала из травурного зала на своей машине. Присутствовать на кладбище она сочла необязательным и почему-то оказалась дома, что несколько раздрадосадовало переверзева. Ему хотелось побыть одному. Она вышла в холл и молча наблюдала, как муж бросил ключи на тумбочку, снял ботинки и сунул ноги в тапочки. Он перехватил ее холодный ничего не выражающий взгляд и вспомнил тот момент, когда только познакомился с ней. Ирина оказалась ему верхом совершенства, статочной фигурой, длинными каштановыми волосами, и тогда она смотрела на него с обожанием и восторгом. Наверное, от этого взгляда и произошла та химия, из-за которой он и бросил вполне и, как ему казалось, совсем непривлекательную жену с сыном. Похоронили? равнодушно спросила Ирина и посторонилась, пропуская мужа. Похоронили, зарыли, закопали. дело нехитрое, Налей мне что-нибудь выпить. Что? Опять? Спокойствие равнодушие женщины улетучилось. Ты теперь каждый день будешь как матрос надираться, шаришься по квартире, сшибаешь мебель. Да не лежит и не так тошно. Переверзив, прошел в столовую и тяжело опустился на стул. Неужели ты не понимаешь, что если начнут копаться в причинах смерти Светочки, могут добраться и до меня? А ты здесь причём? Сама слышала, что отравить хотели Гульбанкина. Я в них буду первым в списке подозреваемых. Александр Александрович понял, что жена не намерена накрывать перед ним скатерть самобранку, также тяжело поднялся и направился к холодильнику. Раньше, когда дела на ферме заставляли много двигаться, он был лёгок на подъем, строен и энергичен, а сейчас автомобиль с персональным водителем, удобное кресло в кабинете разленили его, и постепенно стали добавлять килограммы. Он выбрал водку, холодную, тягучую, Не отходя от холодильника, налил половину хрустального стакана, залпом выпил и, не выпуская из рук бутылку, пальцем указал на женщину. Это все из-за тебя. Это ты со своим фондом подтолкнула меня к присвоению денег. Ох, если все скрывается, то суши сухари. Ирина подошла к мужу и резко вырвала из его рук бутылку, расплескав содержимое по дубовому паркету. Звонили из полиции. Завтра в 10:00 нас приглашают на беседу. Так что возьми себя в руки и не пей. На беседу или на собеседование? Пьяно ухмыльнулся, переверзив. Будут выяснять, подхожу ли я на роль арестанта, а то вакансия в тюрьме образовалась. Не радуйся, что избавишься от меня, твоему фонду тоже коюк придет». идиот, зло бросила Ирина. Дай сюда бутылку, курва. Женщина с грохотом поставила на стол водку и, повернувшись уходить, бросила через плечо: как был деревня, так и останешься, даже ругаться нормально не научился, Все курва да лярва. Где только такие словечки находишь? Пошла вон. Злой и пьяный бросил вдогонку, переверзив: "Смотри мне, бить не буду, но допанулся за трясу". Ой, испугали бабу. Ирина перестала держать лицо, воспитанная светской дама перешла на сленг своего мужа. Она скрылась в другой комнате, и уже они к кому не обращаясь, махнул рукой: "Да делай ты что хочешь. Сам завтра будешь трястись и потеть с бодуна и от страха". Ажурные кованые ворота оказались дружелюбно распахнутыми. Что не характерно ни для таких дворцовых ворот, а тем более роскошных зданий, которые находились за такими высокими заборами. Как правило, чужие сюда не проникают, территория строго охраняется, да и вообще богатство уважает тишину. В доме все поражало роскошью и безкусица. Казалось, что антикварный магазин расположили в домашних условиях. Совершенно нелепо сочетались картины в золочёных тяжелых рамах, витиеватые подсвечники, каминные часы в стиле ампир с запахом пережаренного лука. Это как в залах Эрмитажа торговать белишами. В глубоком кресле восседала крупная яркая дама, тяжело дышала и вытирала платком пот и слезы. Похоже, она не совсем понимала, что происходит, а может и понимала, но совсем не желала верить в происходящее. Так бывает, когда мозг отказывается воспринимать трагедию и вгоняет хозяина в шоковое состояние. Где труп? Шапошников обратился к молодому следователю из местного отдела полиции. И кто обнаружил тело? На втором этаже в кабинете Парень махнул рукой куда-то в глубину дома. А обнаружила жена. Следователь повернулся и взглядом указал на женщину, которая, порывшись в сумочке, достала ингалятор и сунула себе в рот, закатив глаза. Она приехала из Кисловодска, там находилась в санатории. В доме никого не оказалось, поднялась в кабинет и там, сидящим в кресле, обнаружила мужа. Когда поняла, что он не живой, позвонила на 02. Дежурный подиф адрес, сбросил вызов на наше отделение. А когда в руках покойного эксперты нашли знаковую карту, стало понятно, что это дело в сфере ваших интересов. Это точно жена. Она самая. Документы проверили. Давно он мертв? Давно он мертв? Около двух суток. Точнее узнаем после вскрытия. Вероятнее всего, его убили в пятницу. Эксперты говорят, что ввели инъекцию с ядом. На шее обнаружен след от укола. Какой препарат выяснится после вскрытия? Личность известна? Конечно. Атарс Сатыров, 57 лет. Женат, два сына, оба проживают в США. По национальности осетин, обосновался в Санкт-Петербурге 15 лет назад. Личность известная, очень богатая. Сами можете убедиться. Полицейский обвел холл руками. В туалет еще не заглядывал, но, наверное, и унитазы позолоченные, а туалетная бумага ровно из долларовых купюр. Завидуешь, с интересом глянул на молодого опера Шапшников. Еще чего? Скорее сочувствую. Здесь же дышать нечем. А Хайзен так и помер на горе своего богатства, как в мультфильме Золотая Энтелапа. Хмм, да, неопределенно протянул Сергей. Так и на чем с капиталы? Сатыров владелец заправок. Из Питера в сторону Нарвы, каждая вторая станция его. А, может, и все. А почему пахнет жареным луком? спохватился шапошников. На кухне имеется дверь во двор. Домработница, зная, что сегодня должна вернуться хозяйка, приходила с утра и приготовила обед. Все кастрюли еще теплые и стоят на плите. Она, вероятно, не поднималась в кабинет и поэтому понятия не имела, что в доме покойник. Я за ней уже отправил людей. Надеюсь, что она могла что-то видеть. Вы выяснили, как отпираются ворота? Не думаю, что сюда можно так просто попасть. Замок электрический, у хозяйки и домработницы есть специальные электронные брелоки. По всей видимости, хозяин из дома открыл ворота. Он или был предупрежден о визите заранее или открыл, когда увидел гостя на мониторе. Запись видеонаблюдения имеется? К сожалению, нет. Отпечатки пальцев в Эксперты работают, пока нет результатов. Причины смерти предварительно отравление. но опять же, подробности после вскрытия. Что-нибудь украдено? Жена говорит, что никакой пропажи не заметила. Только в таком нагромождении антиквариата сразу не разобраться. Да и женщина находится почти в шоковом состоянии. И как здесь разобраться? На прошлой неделе оформляли одну старушку. Я ей сын купил на Комендантской площади однокомнатную квартиру в новом районе. Так она умудрилась за два года превратить ее в забитую доверху помойку. Да еще и десяток кошек усыновила. Пожилая женщина, невзирая на увещевание окружающих, втаскивала всякое барахло с окрестных мусорных баков к себе домой. Соседи вешались от такого соседства. По всему подъезду просочились тараканы и вонь стояла, ну, просто смрадная. Смерть старушки оказалась не криминальная, хотя у каждого, кто проживал с ней рядом, имелась причина её грохнуть. Так вот, я к чему? У бабки средств не имелось. Она хлам волокла, А этот осетин не знал, куда деньги девать. Дом доверху завил дорогими вещами, а сам, похоже, в искусстве не разбирался, приобретал все подряд бессистемно. Диагноз для обоих один сдвиг по фазе. По широкой дубовой лестнице они поднялись в кабинет. Негромко переговариваясь, работали эксперты. К удивлению Шапошникова, там стоял относительный порядок. Дорогая мебель расставлена в строгом соответствии, книжный стеллаж от пола до потолка и отсутствие телевизора говорило о том, что осетин предпочитал книги просмотру телевизионных программ. У Сергея мелькнула мысль, что это не хозяин дома сдвинулся по фазе, а его жена, а он закрыл свою территорию от бацил накопительства. Покойник, расслабив тучное тело, восседал в широком кожаном кресле, вытянув ноги и сцепив руки на животе за широким письменным столом. Шапушников склонился над синим лицом, потом повернулся к следователю. Удивительно, он что, даже не расцепил руки, когда убийца вкалывал ему яд? Все указывает на то. Мы обнаружили тело именно в таком положении, только в ладони сунули игральную карту. На укол реакции не произошло никакой, потому, как эксперты утверждают. Саттер был здорово пьян. Действительно, на столе стояла бутылка ирландского виски Redbreast и пустой хрустальный бокал. Алкогольные предпочтения покойного соответствовали всему окружающему, подумал Шапушников. «Губа не дура? Бутылка такого виски стоит около 150 евро. Соседей кто-нибудь опрашивает? Сергей снова обратился к следователю. Отправил людей, скептически ответил парень здесь не коммунальная квартира, где каждый может заглянуть в кастрюлю к соседу и выяснить, что тут будет есть на ужин. Тут такой район, что все живут за высокими заборами. Одна надежда на случайность и на то, что у кого-то установлена видеокамера на дорогу. Они услышали какой-то шум внизу и поспешили на возмущенные крики. Оказалось, что участковый привёз дом работницу. Лохматая, взмыленная молодая женщина искрила глазами и пыталась выдернуть локоть из ссапки рук полицейского. Вот, доставил. Сопротивлялась, ехать не желала. Людмила Устьянцева. Шапшников поспешил успокоить разъяренную женщину, что разговор весьма важен и не займет много времени. "Тумня, ребятишки одни остались, борщ на плите варится, машинка стирает. Твоему ребятенку уже 12 годов". У Каризина посмотрел на Улянцеву участковый. "Суп уже готов, а машинка автомат сама отключится. Что вы от меня хотите? Я чужого никогда не возьму. Мне их канделябры со статуэтками и даром не нужны. Забили полный дом только пыль собирают". А вас в воровстве никто и не подозревает молодой следователь старался выглядеть как можно дружелюбнее давайте пройдем на кухню там вы и расскажете да о чём пожал плечами устянцева «Все по порядку сколько человек здесь обитает какие люди приходят что видели подозрительного в последнее время да что случилось-то когда Людмила узнала о смерти хозяина то часто закивала головой приговаривая я знала что этим кончится что вы имеете в виду На небольшой кухне Шапश्नников придвинул стул, налил стакан воды и предложил Устьянцевой рассказать все толком. Та немного повздыхала, поохала для проформы, для того, чтобы полицейские не заподозрили ее в бесчувственности и черствости. все таки помер хозяин, и неважно какой он, смерть всех равняет. Затараторила Людмила как пулемет, видно, переживала, что пацан в доме один, не натворил бы чего. Из рассказа полицейские поняли, что работать в Косетину она пришла 4 года тому назад. Сыновья Сатырова еще жили с ним парни, не на достаток и даже богатство, выросли умными, предприимчивыми и деятельными. Один шарил в компьютерах и вскоре отбыл в американскую силиконовую долину, второй через какое-то время потянулся за ним, но с другими планами. Его тянул Голливуд. Оба устроились совсем даже неплохо, особенно благодаря постоянным финансовым вливаниям своего отца. А у того тоже бензиновая труба не пересыхала. Заправки приносили постоянный доход и, похоже, не только заправки. Раньше в доме часто собирались гости, в основном мужчины. Однако женщин по петеинскому обычаю в эту часть дома не приглашали. Прислугу тем более оцаляли раньше. Иногда о том, что накануне в доме были люди, говорили пепельницы полные вонючих окурков, куча бокалов, да батарея пустых бутылок. Друзья у Сатырова имелись весьма состоятельные, судя по машинам, которые парковались во дворе. Женщина не могла назвать ни названия, ни точных номеров, но судя по описанию, подъезжали авто класса люкс и премиум. Судя по мигалкам на крышах, бывали государственные мужи. В последнее время хозяин как-то захереел, то ли от того, что грустил по сыновьям, которые так ни разу родители не навестили, то ли от того, что наскучила стареющая жена, то ли по другой причине. Он начал выпивать, иногда не ночевал дома и часто грубил супруги. Людмила приходила три раза в неделю, традиционно и нудно смахивала метёлкой пыль с антикварного барахла, натирала до блеска деревянную мебель, пылесосила ковры и готовила еду. В этот раз она не появлялась около недели, потому что хозяйка почти месяц находилась в Кисловодске, а Атар один ужинать не хотел. питался в ресторанах или заказывал еду на дом. У знала, в какое время она должна вернуться, поэтому заранее и приготовила обед. «Вы не стали убирать. Почему? Шапшиткову показалось странным, что женщина тихо пришла с черного хода на кухню, приготовила еду и не поинтересовавшись, кто в доме и чем занимается, тихо исчезла. Вы только хозяйки не говорите. Людмила прижала руки к груди. «Еще подумает, что это я задом перед оттаром вертела. Он и раньше как бы заигрывал со мной в отсутствии жены, а в последнее время он вообще с катушек слетел, зажимал меня при каждом удобном случае. Я старалась на глаза и не попадаться. но его к лешему. Пришла, тихо приготовила обед и вошлася. А что он уже был мертв в это время? Увидев утвердительный кивок полицейских, закатила глаза и перекрестилась. «От чего он умер уже известно? Сердечный приступ. "Вы сказали, что это могло закончиться именно так. Что вы имели в виду?" Шапошников внимательно посмотрел на женщину. Оторпил до Одри последнее время, много курил, распустился, стал какой-то рыхлый. Жена пыталась его урезонить и объяснить, что в его возрасте такие нагрузки на печень и сердце противопоказаны. "Куда там? Он и слушать не хотел. Женщина для него никогда вровне не была, а уж указывать вообще не дозволялось. Сергей вспомнил сидящего в кресле Сатырова. Тело обмякло, расплылось серой массой, и руки сцеплены на животе, как у известного ждуна. Он задумчиво произнес. "Убили твоего хозяина Людмила, и ты могла что-то слышать или видеть?" "На что? Может быть, и внимания не обратила. Вспомни, в какой день ты приходила до этого раза?" "Ох, я думала, он сам помер от пьянства или сердце, или давление шабануло, или с лестницы с дурмана кувыркнулся". Она сложила руки на груди и задумалась на секунду. Я в отсутствии хозяйки старалась не появляться. До этого я была неделю назад. Странного ничего в последнее время не заметила. Ничего мне больше добавить? Извините. Кустянцева поднялась, порываясь уже вырваться из этого дома, где поселилась смерть. Но вдруг остановилась в дверях. А знаете, мой домишко в деревне вниз этой же дорогой. Так вот, я два дня назад как раз в пятницу ехала на автобусе за покупками в Питер и видела, как возле ворот стояло такси. Точное время, вспомните, может быть, номер? Следователь оживился. Конечно, автобус ходит каждый час по расписанию. Время было 4 часа 10 минут, а на номер я внимания не обратила.